Глава 15 Когда Элеонора открыла глаза, по комнате разливался чистый свет зари. Она не сразу вспомнила, как оказалась здесь. В последнее время рассвет так часто заставал ее в незнакомом месте, что понадобилось несколько минут, прежде чем ей удалось восстановить в памяти географическую принадлежность тяжелых синих штор, гравированного портрета лорд-лейтенанта графства, и солидной красивой мебель из красного дерева, которой была обставлена эта комната. Но, вспомнив все, Элеонора немедля встала с постели и больше уже не ложилась, хотя часы на туалетном столике показывали, что еще не было шести. Она быстро привела себя в порядок и оделась с присущей ей неброской элегантностью, давно вошедшей у нее в привычку, не забыв, себя не переделаешь про капор и шаль. Потом спустилась по лестнице, прошла мимо служанки на коленях мывшей пол у порога, глубоко вдохнула свежий утренний воздух и направилась по Хай-стрит к Хеленфордскому замку, где недавно состоялись слушания осизного суда и где в ожидании казни томился Диксон. Она почти наверняка знала, что ей не разрешат увидеться с ним, но совесть требовала хотя бы попытаться в искуплении ночных часов забытья и покоя. У входа в сторожку привратника девочка мила пол, и Элеонора сказала ей, что хотела бы повидаться с ибрахомом Диксоном. Девочка испуганно посмотрела на нее и убежала в дом, откуда тотчас вышел ее отец, могучий детина, не успевший еще надеть ни сюртука, ни жилета. От утренней прохлады он поводил плечами, и Элеонора повторила свою просьбу. «Вы про того, которого повесят в следующую субботу, виноват, мэм, но это не мне решать. Можете сходить домой к начальнику тюрьмы, но только зря потратите время. Уж простите меня за эти слова». «Смертникам свиданий не положено. Тут нужен ордер самого шерифа. Хотя, пожалуй, сходите к начальнику. Недалеко ходить-то. Ничего другого он вам все равно не скажет. Вот его дом». Элеонора не сомневалась, что привратник сказал ей чистую правду и все же пошла к указанному дому, словно надеялась на какое-то исключение из правила. Правила, о котором она действительно слыхала очень давно, в те дни, когда желание увидеть осужденного на казнь воспринималось ею как что-то, не имеющее к ней самой никакого отношения. То есть она допускала, что подобное желание может возникнуть и возникает у некоторых людей, но люди эти были так же далеки от привычного круга ее жизни, как обитатели Луны. Разумеется, начальник тюрьмы ответил ей отказом, притом весьма категорическим. Судя по его недовольному тону, каждый человек обязан от рождения знать столь очевидное тюремное предписание. На обратном пути она столкнулась с превратником, теперь уже полностью одетым. Заметив ее разочарование, он в душе пожалел ее, однако не смог удержаться, чтобы не обронить с оттенком торжества «Вот видите, мэм, я верно вам сказал». Элеонора пошла вокруг замка, стараясь держаться как можно ближе к стене и, задирая голову к редким зарешетченным окнам, хотя понятия не имела, в какой части здания содержится Диксон, Потом ноги привели ее на соседнее кладбище, она села на могильный камень и устремила равнодушный взор на расстилавшийся внизу пейзаж, а между тем этот вид почитался главной местной достопримечательностью и жители Хеллингфорда с гордостью показывали его всем приезжим. Но Элеонора не видела пейзажа. Перед ее глазами стояла черная роковая ночь, торопливая работа, снующая туда-сюда фонари. В ушах раздавалось тяжелое дыхание тех, кто взялся ночной порой за несвойственное им дело. Отрывистые реплики, хриплые приглушенные голоса до да шелест ветвей. Внезапно церковные часы у нее над головой пробили восемь, и колокол возвестил перерыв в трудах по всей округе. Таков был здешний старинный обычай. Элеонора поднялась и пошла назад к дому на Хай-стрит, Комната, где ее усадили дожидаться мистера Джонсона, который передал со слугой свои извинения за задержку, он попросту проспал, казалась ей слишком тесной и душной. Наконец, в дверях появился заспанный хозяин, еще не вполне пришедший в себя после ночной пирушки. «Мне страшно жаль, что вчера вечером я доставила всем столько хлопот», виновата начала Элеонора. «Я просто устала и очень расстроилась из-за того, что услышала». «Да что вы! Никаких хлопот!» «Ни мне, ни миссис Джонсон, уверяю вас. Многие дамы плохо переносят подобные вещи, хотя, поверьте, встречаются и другие. В отличие от большинства мужчин, они и глазом не моргнут, когда судья прикрывает парик черной шапочкой». Примечание по традиции – знак того, что будет вынесен смертный приговор. Так называемая черная шапочка Black cap) представляет собой четырехугольный кусок черной ткани, один из углов – «Должен быть направлен вперед, конец примечания». «Да я только что видел таких, ни один мускул не дрогнул, пока судья Корбет держал речь». «Но как же Диксон? Он не должен умереть, мистер Джонсон». «Ну, возможно, что и не умрет», — сказал мистер Джонсон так, словно хотел успокоить ребенка. Судья Корбет упомянул о помиловании, хотя присяжные не просили его проявить милосердие. «Видите ли, ваш Диксон так неправильно вел себя» а улики против него были столь неопровержимы при полном, так сказать, бессилии защиты, потому что он не предоставил нам никаких сведений, на которых можно было бы построить его защиту. Тем не менее судья, по-моему, дал ему надежду, правда, другим так не показалось. «Говорю вам, мистер Джонсон, он не должен умереть и не умрет». Мистер Джонсон шумно выдохнул, а потом, бросив на нее острый взгляд профессионального дознавателя, неожиданно спросил – Вы располагаете дополнительным свидетельством. Неважно, ответила Элеонора. Простите меня. Скажите только одно, от кого теперь зависит его жизнь и смерть? Это прерогатива министра внутренних дел сэра Филиппа Хоумса, но вас не допустят к нему. Прошение об отсрочке или пересмотре может подать только судья, который председательствовал на процессе, судья Корбет. Судья Корбет? Да и, повторю, он был настроен проявить милосердие, я почувствовал это в его речи. «С ним вам и надо говорить, как я понимаю, вы не хотите раскрыть мне свои карты? Я мог бы набросать вам в помощь план беседы, что и как нужно сказать. Нет, об этом я буду говорить только с арбитром и больше ни с кем. Боюсь, мой ответ покажется вам слишком резким, простите меня. Если бы вы знали все, вы простили бы меня, я уверена». «Довольно извинений, голубушка. Будем считать, что у вас есть важное свидетельство, которое могло повлиять на исход дела, если бы его представили суду. Колесоветчики вам не нужны, не теряйте времени и поезжайте к судье, с ним и объясняйтесь. Без сомнения, он сопоставит ваши слова с показаниями в ходе процесса на предмет противоречий. Вы должны понимать, что от вас потребуют доказательств. Судья Корбит обязан проверить ваше заявление». «Судья!» «Как странно представлять его в этой роли», — сказала Элеонора, словно позабыв о своем собеседнике. «Да, пожалуй, для судьи он молод. Должно быть, вы с ним знакомы. Помнится, он бывал в Хэмли в качестве ученика мистера Несса». «Знакомы, но сейчас не время вспоминать былое. Скажите, когда я могу увидеться с Диксоном?» «Я уже ходила в замок, но тамошнее начальство говорит, что для свидания нужен ордер шерифа». «Верно. Я просил миссис Джонсон предупредить вас об этом еще вчера. У меня ужинал старина ормерут судебный секретарь, и я замолвил ему словечко за вас. Он обещал с утра выхлопотать ордер у сэра Генри Купера и к десяти доставить сюда». «Однако миссис Джонсон заждалась вас с завтраком, пока мы тут беседуем. Прошу в столовую». Элеоноре было мучительно тяжело исполнять обязанности благодарной гостьи и проявлять интерес к рассказам хозяев о местной жизни, но она понимала, что в беседе с мистером Джонсоном позволила себе резкость и надо постараться загладить свою вину». Поэтому она нетерпеливо входила во все подробности реставрации Хеллингфордской церкви и трудности поиска достойного учителя музыки для трех маленьких мисс Джонсон, и столь присущие ее натуре деликатность, выдержка и благовоспитанность ни разу не изменили ей, хотя одному Богу известно, чего ей это стоило, когда всей своей душой, всеми мыслями она устремлялась только к часу свидания с Диксоном. Наконец мистера Джонсона вызвали из-за стола по просьбе мистера Ормирода, который вручил ему ордер на свидание с заключенным. Тем временем Элеонора, сцепив пальцы, чтобы сохранять видимость вежливого внимания, вполуха слушала, как говорливая миссис Джонсон расточает похвалы модной системе обучения юных харистов. Но едва мистер Джонсон вернулся к ним, ее терпению пришел конец, и, прервав хозяйку на полусловие, она спросила, «Так я могу идти?» «Да, ордер получен, можно идти, и он, мистер Джонсон, проводит ее во избежание каких-либо препятствий или затруднений». По дороге мистер Джонсон предупредил ее, что свидание будет проходить в присутствии надзирателя или другого тюремного работника, что таков порядок в случае осужденных на смерть». Но если этот третий проявит понимание, то позволит им поговорить без свидетелей. Опытный мистер Джонсон сам незаметно принял меры к тому, чтобы сопровождавший Элеонору надзиратель захотел проявить понимание. Тюремщик провел ее через обнесенные высокими стенами внутренние дворы, каменные коридоры и множество запертых на засовы дверей, прежде чем они попали в отделение для осужденных на казнь. «Раньше у меня тут гостило по три постояльца за раз», — сказал он, отпирая последнюю дверь. «После каждого визита в наш город — судьи Мортона. У нас его так и прозвали — судья-вешальщик. Но он пять лет как умер, и теперь здесь больше одного бедолаги не бывает. Однажды, правда, прислали женщину. Мэри Джонс ее звали. Отравила своего муженька. Коридор» с дверями в камеры смертников, был светлый, голый и безупречно чистый. Над каждой дверью имелось маленькое зарешетченное окошко, и точно такое же окошко высоко-высоко в стене было внутри камеры, в которую завел ее надзиратель. Несчастный старый Эйбрахам Диксон, понурив голову и безвольно опустив плечи, сидел на краю койки и даже не сделал попытки посмотреть, кто к нему вошел. Элеонора чуть не разрыдалась. Тюремщик приблизился к старику и слегка потряс его за плечо. «К тебе, посетитель, Диксон!» Повернувшись к Элеоноре, он объяснил. «После приговора на некоторых словно столбняк находит, вот как на этого, а другие мечутся, будто звери в клетке». Он вышел из камеры, оставив дверь открытой, чтобы при желании можно было наблюдать за происходящим. Потом демонстративно отвел глаза в сторону и начал насвистывать. Дескать, он ничего не видит и не слышит. Диксон взглянул на Элеонору и снова уткнул глаза в пол. И только дрожь, сотрясавшая его изможденное тело, говорила о том, что он узнал ее. Она села рядом и взяла в свои руки его большую узловатую кисть. Пытаясь совладать рвавшимися изнутри истерическими рыданиями, которые помешали бы ей говорить, она ласково погладила исхудавшие костлявые пальцы, уже мокрые от ее слез. «Не надо!» Глухо произнес он, наконец, «не надо расстравлять, барышня, лучше оставьте все как есть». «Нет, Диксон, не лучше, этому не бывать, ты знаешь, что это неправильно, невозможно. Устал я от жизни, тяжко, трудно мне жить, пора уж и к Богу, нажился я с людьми. Значит, такая моя судьба, и ничего тут не поделаешь». Я еще с Мальцов привязался к нему, когда он рассказывал мне про свои обиды в школе. Да-да, всем делился со мной как с братом, но я и полюбил его, как никого на свете, кроме Молли Грифс. Господи, я снова свяжусь с ней уже скоро, наверное, уже в следующую субботу. Чаю там, наверху, про меня худого не подумают. Хоть я и не сделал всего, что должен был сделать здесь, на земле. Диксон, Диксон, ты же знаешь, кто совершил это. Это... «Кто виновен в убийстве?» — сказал он. «Так они выражаются. В убийстве. И угадайте, кто это сделал. Мой бедный, несчастный отец, вот кто. Я нынче же еду в Лондон. Пойду к судье и все расскажу ему. Не вздумайте унижаться перед этим паршивцем, барышня. Ведь это тот самый, который бросил вас на произвол судьбы, как только смекнул, что вас могут ославить». В первый раз за время их разговора он посмотрел ей в лицо, но она сделала вид, что не заметила его тяжелого горького взгляда. «Да, я пойду к нему. Я знаю, кто он, и меня это не остановит. Быть может, оно и к лучшему в конечном счете. Все-таки не совсем посторонний человек скорее поможет в такой ситуации, а прошлое... Да прошлого ли мне теперь, когда все мои мысли только о тебе, мой добрый, верный друг? В своем седом парике он чистый старикашка». Встретил бы на улице, не узнал бы. Один раз я не удержался. Зыркнул на него так, чтобы до него дошло. Будь моя воля, не посмотрел бы, что вы судья, милорд. Такого бы рассказал бы про вас. Уж не знаю, понял он или нет. Но, видать, по старой дружбе он сказал, что будет просить для меня помилования. Только по мне лучше смерть, чем такое помилование. Куда как лучше. Вон тот, за дверью, говорит, что помилование означает вот они». Примечание Ботани, Ботани – Ботанический залив, залив Тасманского моря у восточного берега Австралии, куда, начиная с 1778 года, свозили сильных из Британии. Конец примечания. «Это все равно, как убивать меня дюйм за дюймом, верно вам говорю? Да лучше сразу на небеса, чем жить среди черномазых». Его снова затрясло. Мысль о путешествии по морю в Кандалах за три девять земель навстречу полной неизвестности страшила беднягу пуще смерти, и он, как заведенный, бормотал, «Не отдайте им отправить меня в Ботани, барышня, мне этого не вынести». «Нет, ни за что», — заверила она, — «тебя выпустят из тюрьмы, и мы вместе поедем домой, в Ис Честер, обещаю тебе, обещаю!» «Не знаю, как я этого добьюсь, но добьюсь, поверь мне, не думай о Ботани». «Если ты поедешь туда, то и я с тобой, но ты не поедешь, сам рассуди. Даже если ты нарушил закон, скрывая от правосудия все, что случилось той ночью, значит, и я нарушила закон. И если тебя должны наказать за это, то и меня должны наказать. Но я верю, что все будет хорошо, то есть настолько хорошо, насколько может быть. Нам обоим не забыть того, что случилось тогда, да и нельзя забыть». Последние слова она произнесла, словно размышляя вслух. Они долго сидели, взявшись за руки, и молчали. Тишину нарушил Диксон. «Я ждал, что вы придете ко мне. Хоть и знал, что вы в дальних краях, но я молился. Господь всемилостивый, говорил я, позволь мне увидеть ее. Здешнему капилану я сказал, что обращаюсь к Богу с покаянной молитвой, а сам просил о свидании с вами. Все последние силы вложил в эту мольбу. Я подумал, Бог знает, что у меня на сердце». «Знает лучше, чем я могу о том сказать. Знает, как у меня душа болит за все, что я сделал не по совести. Ведь я всегда признаю свою вину, признаю, если оступился. Но откуда кому знать, что мне позарез нужно увидеть мою барышню?» Они снова погрузились в молчание. И Леоноре уже не терпелась начать действовать, чтобы вызвали Диксона из тюрьмы, но она понимала, как драгоценны для него мгновения, проведенное с нею вместе, да ей и самой не хотелось покидать его хотя бы на секунду раньше, чем истечет время свидания. Пока она сидела с ним, голос его изменился, и теперь в нем явственно слышалось жалобное старческое дребезжание. Умолкая, Диксон словно бы впадал в дремоту, но и тогда крепко держал ее за руку, как будто боялся, что она внезапно исчезнет. Так прошел час... Больше ни один из них ничего не сказал, и только время от времени по щеке Элеоноры скатывалась слеза. Она не могла сдержать слез, хотя сама не знала, почему именно сейчас они снова и снова подступают к глазам. Но вот надзиратель объявил, что их время истекло, Элеонора молча встала, наклонилась и поцеловала старика Диксона в лоб, сказав ему напоследок «Завтра я вернусь, храни тебя Бог». В ответ издав какой-то невнятный звук и поднявшись на трясущихся ногах, он поднес руку к виску в привычном почтительном жесте. Элеонора устремилась вон из тюрьмы, к дому мистера Джонсона, которому в спешке и волнении не удосужилось сколь-нибудь внятно объяснить свой план действий. Выяснив для себя несколько сугубо практических вещей, она лишь коротко сообщила ему, что срочно едет в Лондон к судье Корбиту. Последний миг перед тем, как поезд, в который села Элеонора, тронулся в путь, она протянула руку в открытую дверь и крикнула мистеру Джонсону «Завтра я как следует поблагодарю вас за все, сейчас не могу». На вокзал Грейт-Вестерн она прибыла примерно в то же время, что накануне в хеленфорд в девятом часу вечера. По дороге Элеонора вспомнила об одном своем упущении, которое, впрочем, несложно было исправить. Забыла спросить у мистера Джонсона, как ей найти судью корбита. Если бы спросила, мистер Джонсон, вероятно, дал бы его служебный адрес. Теперь же ей пришлось взять у портье в гостинице почтовый справочник, где значился только адрес, по которому он проживал — Гайд Парк Гарденс 128. Она вызвала к себе коридорного... Можете отправить посыльного на Гайд Парк Гарденс? Без предисловий попросила она, понимая, что нельзя терять ни минуты, как бы она ни устала. Нужно только узнать, думали нынче вечером судья корбит, если дома я поеду к нему. Обескураженный коридорный сказал, что посыльному легче было бы получить ответ, если бы леди разрешила назвать ее имя, но она и слышать об этом не хотела. Ей и без того боязно встретиться с ним после стольких лет разлуки. Не хватало еще предуведомить его, чтобы перед их встречей у него тоже было время вспомнить прошлое. Уж лучше застигнуть судью врасплох и сразу перейти к делу. Она еще ходила по комнате из угла в угол, взвинченная предстоящим разговором, когда коридорный вернулся с ответом. Посыльный побывал на гайд-парк Гарденсмэм. «Судья и леди Корбетт ужинают не дома», Леди Корбет, но, ну, разумеется, он женат. Кто-кто, а Элеонора отлично знала об этом. Сама присутствовала на его венчании Выст Честерском соборе, но последние события с такой силой всколыхнули память о давно минувших днях, что эта фраза из уст посыльного «Судья и леди Корбет, обозначающая супружескую пару, подействовала на Элеонору как уж от холодной воды». «Ну что ж, прекрасно», — сказала она, как ни в чем не бывало. «Распорядитесь, чтобы всем меня разбудили и к восьми подали кэп, который отвезет меня на гайд-парк Гарденс» ей не оставалось ничего другого кроме как лечь в постель но сон не шел всю ночь в голове у нее мелькали сцены из прошлого из безмятежной счастливой поры ее юности и потом эта страшная ночь положившая конец ее счастью в ушах у нее снова раздавались давно стихшие шаги отца шелест его газеты его характерное похмыкивание словно все это было только вчера и мертвая ночная тишина Элеонора вспомнила, что в саквояже лежит хранимый ею с детства маленький дорожный бивар, где собраны все ее сокровища: память об умерших близких, образчик маминого рукоделия, золотистый локон сестренки, неоконченное письмо отца к мистеру Корбету. Она достала свои реликвии, внимательно осмотрела каждую в отдельности, потом окинула все вместе долгим печальным взглядом. «Может быть, пригодится», — подумалось ей, когда она убирала отцовское письмо. Она еще раз перечитала последние слова. «Со смертного адра заклинаю вас. Останьтесь с ней. Будьте ей другом. Я готов на коленях просить прощения за все. Возьму с собой, пожалуй, решила она». Не обязательно предъявлять его, скорее всего, это и не понадобится после моего признания. К тому же все так переменилось, так безвозвратно кануло куда-то, словно никогда, и не было ничего. Теперь я могу без смущения показать ему отцовское письмо, в конце концов, что я теряю. Но если он увидит, как мой бедный, мой бесконечно милый папа страдал и раскаивался, может быть, он смягчится и не станет строго судить того, кто когда-то сердечно любил его» хоть они и расстались, увы, нехорошо, негодуя друг на друга. Короче говоря, к дому судьи Элеонора отправилась, имея при себе прощальное отцовское письмо. Нервы у нее были так натянуты, что она едва не вскрикнула, когда извозчик кулаком забрабанил в дверь. Торопливо спустившись на землю, пока никто не вышел на его бесцеремонный стук, она сунула в руку грубияну двойную плату, лишь бы он исчез поскорее, и замерла перед дверью, сгорая от стыда и дрожа от страха.